Проснувшись после дремы, х о м о р а у сел из с п и н о й к скале. На шее висело полотенце, сохранялось ощущение, что, п о х о ж и ей вытерли мокрые волосы. А, когда она подняла глаза, то увидела, как т о э й убирает самые заметные камни с земли, где скопился гравий, поддерживая над плечом магический свет. Здесь было широкое углубление рядом со сравнительно мягкоисточной й материнской породой, и хотя это нельзя назвать полноценной пещерой, главные опасности – дождь и ветер – она могла вынести. «Хорошее место ты нашёл. Кряпка ж ты спала. Помоги мне тут, распроснулась». Ей казалось, что она целый час покачивалась на его спине. Она не заметила, когда её опустили на землю. Под дождем её водонепроницаемая одежда прекрасно показала себя и лишь немного намокла. а о с т р а и в а е ш ь палатку? Так или иначе, мы никуда не пойдём, пока не станет светло. Остаётся только лечь спать». х о м у р а принудила своё вёлое тело подняться. Хоть он и сказал, что надо обеспечить место для сна, и снаряжение у них только зельт и спальный мешок. Зельт – небольшая лёгкая палатка, подходящая для переноски. Они крепко обнесли её колышками с верёвкой, чтобы её не повалило ветер, иногда налетавший мощными порывами. Парочка, подготовив ночлег и молча поев без смущения, заползла в свои спальные мешки, желая спрятаться от холодного ветра. Понятно, что в маленьком зельте было довольно тесно для двух человек, но большего желать Хомора и не могла. Даже просто взять с собой столько экипировки было трудновато. Рядом со спиной Туои, у л ё г ш е г о с ь на правый бок, Хомора не переставала ёрзать. «Лежать жёстко. Земля неровная. Хиналка, ты же в первую очередь оставила коврик со словами «Он громоздкий». Я не могу так спать. Если подстелишь куртку, станет немного удобней. Она помнётся. Ни за что». Хомора ещё какое-то время не могла примириться и продолжала шевелиться, а Но, наконец, п о с л е д о в а л о словам Туои и с трудом нашла устраивающую её позу. Сквозь тонкую ткань п а л о т к и слегка пробивался ночной свет. Из вентиляционного отверстия на верхушке Зельта слышалось беспрерывное завывание ветра, и каждый раз, когда он усиливался, капли дождя барабанили по ткани. «Я будто в ночном кошмаре», — пробормотала Хомура, внимательно слушая шум ветра. «Засыпай давай». «Ага», — хоть и так и сказали... Пока её несли на спине, она уже успела подремать, и оттого теперь никак не могла заснуть. Хоть и понимая, что оказалось в чрезвычайных обстоятельствах, девушка в о л е й н е в о л е осознавала отчаянное положение дел. Заскучав, Хомура сложила руки вместе внутри спального мешка и нащупала кольцо, которое ещё не привыкла носить на пальце. Хомура, на первой миссии постоянно скулившая, тогда смотрела на кольцо с раздражением, но сейчас она стала их единственным лучом надежды. Сэмпай же ненамеренно бросила кольцо переноса. Когда х о м а р наклонила голову и обратилась к Туэ через плечо, тот нехотя ответил. «Да нет, если бы она была в настолько ясном сознании, то совершила бы экстренный отход или, не используя кольцо, убежала, улучив удобный момент». т м м это самое логичное. Но, учитывая характер Сэмпая, я не думаю, что она может вернуться в одиночку». у н о она того же мнения». «Может, та девочка-волк выбросила его, чтобы Сэмпай не сбежала? То есть, думаешь, она с п е р в о взгляда поняла его функцию?» «Скорее, разве она не захотела бы оставить кольцо себе? Будь это просто безделушка. Вроде тех украшений для волос. Вопрос там, кто научил её этому». «Ага, довольно странно». х о м у р а кивнула с пониманием, но согласиться никак не могла. Повисла тишина, т о я был хладнокровным и цепким и всегда размышлял на шаг впереди Хоморы. Не похоже, что среди известных Хомори парней были другие, кто мог действовать спокойно в подобных обстоятельствах, впрочем ему тоже не хватало гибкости». Прежде чем этот долгий день закончился, надо бы как-нибудь выразить благодарность. Хоть она и думала так, отчего-то слов признательности не последовало. Наоборот, она бессознательно начала придираться. «Слушай, т о э к у н ты общаешься со мной, потому что я участник экспедиционного клуба?» т о э молчал некоторое время, и когда она уже решила, что парень уснул, тот сонным голосом ответил. «Очевидно, я же спрашиваешь». п р я м л и н е й н ы й как и он сам ответ, это выбесило её ещё больше. м м это не очевидно», — возразила Хомура и ударила его по спине через польный мешок. «Ой, не дебаши, тут тесно». «Это случайность. У меня с л у ч а й н о оказалась АИ-пригодность, и при том в о д и л о с ь свободное время, ведь я состояла в клубе идущих домой». «Тебя не устраивает случайность?» «Не устраивает». «Слушай, спи давай. Если я покину экспедиционный клуб, то стану для вас чужим человеком?» «С чего бы это?» Неожиданно лицо Хомуры, глазевшее с близкого расстояния на т у ю обернувшегося в раздражении, оказалось прямо перед н ё м Хоть они впивались друг в друга взглядами мгновения, Туой расхохотался от надувшегося лица Хомуры. Затем он принял прежнюю позу, чтобы сдерживать смешки. «Не смейся! Я уже вполне знаю, что ты занятная девушка. Мне не нравится болтаться в таких неопределённых отношениях. А? И что ты хочешь? Поместить меня в рамки? Если так, мы можем быть дружбанами». «Дружбанами. Это друзьями? Ага, особыми. Особый надоедливый дружбан». Молчаливый удар тыльной стороной кулака прилетел в затылок Туэ. «Больно же. Раз тебя не устраивает случайность, ты бы успокоилась, если бы кто-то мог заверить это. Почти всё в мире решается случайностью. В конце концов, мы можем решать только то, что в пределах нашей досягаемости». «Пределы досягаемости. Размышляя о расстоянии, отделявшем её от дома на земле...» Хумура кончиками пальцев коснулась и м у л е т а висящего на груди. «Полюбил с э м п а э т о тоже по случайности?» «Хо, какая т о назойливая. Мне уже порядком спать хочется. Сэмпай красавица. Добрая и скушённая как в светской жизни, так и в боевых искусствах. Ну естественно, что ты полюбил её. Ну естественно, что ты полюбил её т г о я к о н Правда? Чего ты меня спрашиваешь о таком д у р ё х а Скажи мне, это л и б о в ь с п е р в о взгляда?» Нрачи-то громкий вздох отозвался в Зельте. Я скажу тебе, но только когда с а м п а й ты и я, все вместе вернёмся на Землю. м м это далеко не равные ставки получаются? Да-да, хоть я и говорю так, но завтра будет довольно сложно. Подготовься. Можешь быть спокоен? Снова загадочная уверенность в себе. Ничего страшного в том, чтобы сбиться с пути и сделать крюк. Даже если сядешь на линию Оэдо. Линия Метрополитена расположена н я в Токио. Линия Оэдо огибает центральный Токио. после чего составы направляются в сторону района н а р и м а по ответвлению, что делает линию п о х о ж а на цифру 6, лежащую на боку. Линия не является полноценной кольцевой линией, составы, движущиеся по станции Хикари-Гаока, проезжают всю линию, доезжая до конечной станции Тотюмае, а потом движутся обратно по тому же самому пути. «Ты пойдёшь окружным путём, и рано или поздно п р и е д е ш ь куда надо». «Ясно. Верно. Молчание в ответ». В спальном мешке т о я внезапно склонил голову на бок. «Эй, линия Оэда не кольцевая ведь? Не лучше ли пример линии Яманоты? Знаешь же, что, сев на Оэда, до места так и не доберёшься?» Ответа от Хомора не последовало, лишь сонное дыхание. Хоть то и удивился, он, молясь о том, чтобы дождь прекратился, уснул. Той ночью Хомора видела сон, хотя наутро не смогла ничего вспомнить.